новые железные кровати и вентиляция. Здесь можно было найти все европейские медикаменты за исключением разве что обезболивающих. Сам доктор был невысок, коренаст. В нем ощущалась огромная физическая сила, высокий лоб, глубокая складка поверх переносицы говорили скорее об упрямстве, чем об уме. Серые глаза смотрели жестко и честно. Пациент Пермякова был под стать доктору. Старый капитанский мундир сидел на нем свободно. Видно, раньше этот человек был еще крупнее и шире. «Вытяните руки». Пермяков взял салфетки иглу. Пациент поднял перед собой тяжелые руки. Его пальцы дрожали. На лбу виднелась метина от пули на горле, широкий еще свежий шрам. Доктор Пермяков взял пациента за левое запястье, уколол иглой. Реакции на боль не было. «Почему не лечились?» — спросил Пермяков. Пациент пошевелил губами, указал на горло, потом на лоб. «Горло — это пустяки», — сказал доктор. «А вытаскивать пулю из черепа опасно. Полагаю, скоро вас парализует. Но если я полезу в ваш череп, то вы можете сразу умереть от кровоизлияния либо от последующей лихорадки». Пациент согласно кивнул. Он хотел операцию. Доктор прошелся по кабинету. Хорошо. — сказал Пермяков. — Приведите дела в порядок, и день воздержитесь от пищи. На коленях покоилась доска с недорисованным цветком тысячелистника. На одеяле валялись цветные карандаши. Машняк полу лежал в постели, тремал. Он все еще был слаб, много спал, много и с удовольствием ел. Из всего лечения к вечеру принимал поступки водочной настойки, которые только и остались в его травяной аптечке. В дневной дреме промелькнул заносчивый взгляд Вита, лица Каролины, Лихарева, пустая допросная комната. В открытые окна ее ломился снег, вырывал свечам их пламенные языки. Вежливое настойчивое покашливание отвлекло от сна. Возле кровати сидел незнакомый, пухлый человек и с интересом разглядывал башняка. — Ну вот, — произнес гость, — а все говорят, помер, помер. Вы ведь, Александр Калыч, теперь, как раскроется все, будете герои. Для тех, кто следствие над мятежниками бескорыстно содействовал. Можно сказать, какого аспида порешились. Гость наклонился к башняку, будто хотел закончить анекдот. А тот возьми и убеги. Улыбнулся несвежий. На то он и аспит. — С кем имею честь? — спросил башняк. — Следственный пристав переходов. Лавр Петрович. Гость выдержал паузу, будто царя в зале объявил. — Вопрос у меня к вам, Александр Карлович. злодей ты ваш до сих пор, а людишек убивает. И без всякой вины добавил иначе не осмелился бы тревожить в открытое окно сневы тянуло ржавчиной. башняк подумал что не сможет полюбить этот построенный на топе город хотя ему даже нравилось что все здесь помпезно и поддельно люди львы мосты небо даже смерть и ту местное племя пыталось превратить в балаган разглядели каков наш аспид! На слове «наш» Лавр Петрович сделал ударение, намекая, что независимо от разности в чинах, дело у них с Башняком одно. Хотя этот, лежащий в кровати рисовальщик кустов, сразу пришелся ему не по душе. «Одет мужиком», — сказал Башняк. Лавр Петрович кивнул, мол, и это ему ведомо. «Но шаг строевой», — продолжал Башняк, — голос командный, чистый. Запах свечей и лекарств, кинжал кавказский, шрам от пули на лбу. Офицер в отставке. С Кавказа по ранению прибыл, семьи нет, живет в темноте, и комнатка невелика. — Откуда же вы про комнатку -то? и темнотос? — спросил Лавр Петрович. — Говорю же, от него так лампадным маслом и свечами пахло, будто он ими питался. «А можете портретик нападавшего изобразить?» Башняк положил на колени доску для рисования. «Фролка! Бумагу!» Он зашелся в кашле. «Похвально ваше желание помощь следствию оказать», — проговорил Лавр Петрович. «В списке-то, кого убийца посетить, может не так уж и много фамилий, но и их спасти следует». Эти похвалы и назидания от низшего чина не понравились башняку. Вошел Фролка со стопкой чистых листов, подоткнул больному под спину еще одну подушку, неодобрительно поглядел на Лавра Петровича. Башняк положил на доску чистый лист, взял карандаш. «Спрашивайте, пока рисую, у вас время». Лавр Петрович ласково улыбнулся. Он не торопился спрашивать. Его власть над лежащим перед ним человеком была в вопросах на который тот вряд ли сможет ответить. «М -м -м, ну тогда главное, сказал Лавр Петрович, можете ли вы объяснить, как госпожа Собаинская узнала, что убивать вас будут именно в том переулке? Как такое возможно? Петербург город не маленький. Башняк перестал рисовать. Это действительно было странно. Он сам спрашивал себя об этом и не мог найти возможной причины. Он собирался узнать у Каролины, но почему-то Откладывал, будто опасался ответа. Конечно, она не знала, где меня будут убивать, услышал он свой голос, но, не застав дома, решила поехать навстречу. Неподалеку увидела, как, перегородив подводами дорогу, дерутся мужики. Эта драка была очень похожа на инсценировку. Увидела пустую коляску, пустые сани, запряженные отменными рысаками. Драка, пустая коляска, росаки которых человек в здравом уме на дороге бы не оставил. Все это показалось ей подозрительным, и она стала искать меня. Башняк легко набросал овал лица. Ей просто повезло. Лавр Петрович покивал. Госпожа Сабаинская женщина многих талантов. Башняк строго глянул на Лавра Петровича, но на этот раз тот говорил искренне. — А почему убийца ушел? — спросил Лавр Петрович. Если он выжил, значит у него хватило сил добраться до лекаря. Почему он в таком случае все-таки не вырезал вам глаза? Это хороший вопрос, сказал башняк. Скоро закончил рисунок. Теперь похвала не понравилась Лавру Петровичу. Тогда возьму на себя смелость, сказал он, учинить допрос госпожи Собаньск. Кстати, где она? Не лезьте в это дело, Лавр Петрович. Башняк подумал, что где-то уже читал эту фразу. Лавр Петрович попытался найти в сказанном шутку, но шутки не было. Башняк продолжал рисовать. Лавр Петрович расправил плечи, отчего живот его стал еще более кругл. Угроза должностному лицу при исполнении. -с. Помилуйте, Лавр Петрович, какая же это угроза. Сквозь открытое окно долетел пристранный звон. Так звенели ключи на тряпке Еродивого который явился у лавру петрович после утопления подполковника черемисова лавр петрович подошел к окну навалился животом на подоконник на мостовой лежали упавшие с телеги доски два мужика оставили на место слетевшее колесо мальчишка упираясь изо всех сил держал под усцы расстроенную лошадь твою уж бога душу лавр петрович обернулся в комнату он вдруг повеселял